Если они в геологическом времени и изменяются, то для живых организмов в совокупности, жизнь которых идет в пределах исторического времени, они могут быть в наблюдениях приняты беззаметной ошибки, исчезающими в средних числах совокупностей живых веществ, неизменными. В действительности биосфера является единым целым, большим биокостным естественным телом, в среде которого идут все биогеохимические явления.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 Она свойственна только некоторым формам геометрии и, например, не проявляется в геометриях четных измерений. Точное исследование геометрии провизны или визны имеет огромное значение для углубления биогеохимической работы. Пастер, первый, исходя из опыта и наблюдения, уловил в 1860-1880-х годах его основное значение в биохимических процессах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 Главным образом в немецкой литературе записано словом «асимметрия», но «асимметрия» отвечает отсутствию симметрии», в однородных структурах она отвечает «гемиэдрии трюклинной системы». Эта номенклатура, которой, идя вслед за немцами, пользуется и у нас в научной литературе, очевидно, должна быть отменена, так как она вносит путаницу.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 занятого живыми организмами и их совокупностями и в биосфере только им свойственного. Пастер не связывает с провизной или визной человека. Я буду в дальнейшем употреблять для его изложения термин, внесенный Пьером Кюри, «состояние пространства», уточнивший его, однако. Можно сейчас сказать, что Пастер открыл существование для живых организмов особого, и нового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 Животный организм проявляется в биосфере как чуждое ей маленькое целое, как свой собственный отдельный мирок, монада, с внешней средой закономерно связанная. Биокосное тело ⁇ есть более сложная система из живых организмов, монад и костных естественных тел, находящихся во взаимодействии, но друг с другом не смешивающихся. Подавляющее большинство природных вод, почвы, илы и тому подобное, являют бесчисленные примеры биокосных естественных тел.